Тени толкаем Тени толкай, пугливые. Их почти невозможно поймать. Как люди ловят зверей, а подкрадываются к ним сзади и набрасывают на них веревки. А к тени толкаю подкрасться сзади нельзя, потому что у него И сзади, и спереди, по голове. И пока одна голова спит, Другая смотрит в оба. Многие охотники не один год бродили по Африке, Рыскали по лесам и в дождь, и в жару, Но никому из них не удалось поймать, Те толкая, и посадить в клетку. И вот обезьяны собрались на поиски тени, толкая. Они шли по лесной чаще, прочёсывали густой кустарник, влезали на деревья и смотрели, смотрели, не покажется ли вдали зверь с двумя головами. Наконец, у водопоя они увидели на земле странные следы и догадались, что удивительное животное бродит где-то поблизости. Обезьяны пошли вдоль берега и скоро наткнулись на заросли высокой травы. У лучшего места для убежища тени толкая нельзя было и представить, и он действительно оказался там. Хитрые обезьяны взялись за руки и окружили заросли со всех сторон. Тени толкой попытался убежать, но не тут-то было. Куда он не брошался, везде его встречали обезьяны. Он сел на землю и стал ждать. И тогда к тени толкаю вышла горилла и спросила, не согласится ли он отправиться с доктором тулитлом в Англию, и пожить там, в зоопарке, чтобы люди на него смотрели. тени не только в страхе замотала обеими головами. Ни, -ни, «Ни за что! Ни, ни за что!» Обезьяны принялись объяснять ему, что доктор очень добрый человек, и не посадит его в клетку, что жить он будет в доме у доктора, что люди будут платить деньги за то, чтобы посмотреть на диковинного зверя, и что так доктор сможет расплатиться за корабль, разбившийся у берегов Африки. Но тени Толкай упрямо твердил, ни за что, ни за что, я, я боюсь, я не, не хочу, чтобы на меня смотрели. Три дня и Три ночи обезьяны уговаривали тени толкая. И к вечеру четвертого дня он, наконец, согласился пойти с ними и познакомиться с доктором Дулетлам. Обезьяны окружили тени толкая и с веселым гомоном отправились в обратный путь. Когда они постучали в дверь хижины доктора, утка кряки собирала дорожный саквояж доктора. Входите, ответила утка на стук. Чичи -чи, с гордым видом распахнула дверь и ввела тени толкая. Кого ты к нам привела? воскликнул. Пораженный доктор не в силах оторвать глаз от странного зверя. А, а оно у нас не испадает?